Бем Юрий Оттович, артиллерийский разведчик 345-го гвардейского стрелкового полка 105-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале февраля 1945 года нас погрузили в эшелон и отправили под Будапешт. В это время под Будапештом были очень сильные бои. Это юго-западнее Будапешта на озере Болотон, где наши войска потерпели довольно крупное поражение от немцев. Там были очень сильные танковые бои. Нашу две дивизии, располагавшиеся под Киржачем, были так называемым резервом Сталина. Их долго не выпускали на фронт, и это было, честно говоря, на моё счастье, иначе я вряд ли бы вернулся обратно. Вот так получилось, что я попал на фронт только в сорок пятом году, когда дивизию отправили на помощь нашим войскам, которые воевали на Балатоне. Наш триста сорок пятый стрелковый полк вместе с полковой артиллерией расположился в небольшом городишке Сальнак недалеко от Будапешта. В это время я уже служил в штабе полка, чертил карты, составлял всякие диспозиции и прочее, то есть занимался штабной работой. Мы стояли около месяца. Венгрия была союзницей Германии, и надо сказать, что жители относились к нам довольно плохо, ходили разговоры, что они убивали наших бойцов. Но в этом городище обстановка была довольно мирная. Я помню, что там вечерами собирались девушки на танцы, и мы туда ходили, танцевали. Интересная была картина. Матери сидели сбоку и внимательно следили за своими дочерями, которые в таких шикарных белых юбочках танцевали. Из сальника нас перебросили к озерам примерно в двенадцати километрах от Будапешта. На этих озерах шли очень мощные бои. По пути мы расположились на обед в небольшой рощице. Работала походная кухня. И тут вдруг раздался какой-то страшный гром. Он все нарастал. Все бросились в распяну. Я нашел какой-то маленький окопчик, туда спрятался. Над нами что-то гремело и сверкало, кругом начали взрываться снаряды, было очень страшно. Потом полетели самолеты, разрывы все время и так далее. Ни я, ни все другие наши бойцы впервые попавшие в такую обстановку не сообразили, что это была наша артподготовка. Очень трудно было понять, кто и откуда стреляет и где разрываются снаряды, над нами или за нами. Потом все стихло. Я, когда вылез из этого окопчика, вижу, что артиллеристы уже начали готовить пушки. Я побежал в свой штаб, и мы пешим порядком вслед за артподготовкой двинулись за линию фронта. Наши орудия вышли немножко вперед. Штаб разместился в каком-то лесочке. Так прошел наш первый бой. Надо сказать, что к тому времени мощь нашей артиллерии была огромной. Орудия стояли почти вплотную друг к другу, да еще к «Катюше». Они совершали очень мощные артиллерийские налеты. Немцы очень быстро оставили эти озера и отошли дальше к Будапешту. Нас быстро построили в колонны. Пушки были тогда на конные тяги, так как мы много набрали местных лошадей. Меня посадили, помню, на орудие, и мы пошли в направлении к Будапешту. Вот так начались бои за освобождение юго-западной части Будапешта. Город мы обходили. Здесь я в боях не участвовал, хотя время от времени происходили стычки. Но, к сожалению, вскоре запас снарядов к нашим орудиям кончился, и никакие другие снаряды к нашим пушечкам не подходили. И никто об этом даже не подумал. Ну, бросить их, естественно, мы не могли, мы их таскали за собой. Пока какой-то умелец не обнаружил, что немецкие снаряды подходят к ним. Тогда нас послали собирать снаряды, и я в этом участвовал. Мы ходили по освобожденным полям, искали снарядные склады и искали эти снаряды. И действительно, какое-то количество снарядов мы собрали. Будапешт уже был в основном освобожден. Правая низменная сторона города Пешт была освобождена, а в Буди еще шли бои. Но в этой нижней части, в Пеште, только что закончились бои. Кстати сказать, в одном фильме я это видел. Там десантные самолеты снабжали немцев продовольствием и орудиями. Они были уже окружены. Подбитый самолет вонзился в верхний этаж какого-то здания, и из руин торчал его хвост. После освобождения Будапешта мы походным порядком двинулись дальше в направлении на Вену, причем это мы шли по одну сторону Дуная, а немцы шли по другую сторону реки. Мы шли как бы параллельно с ними все время, они отступали к Вене, и мы вроде бы их преследовали по другому берегу. Время от времени наши батареи открывали огонь по немцам, но наша задача была иная. Мы вышли к городу Секешфехервару, который был занят немцами, и там впервые я вступил в настоящий бой. Надо честно сказать, что я не был в эти дни на передовой, потому что был прикомандирован к штабу и там составлял планы, составлял карты. Мы чертили карты того узкого участка, где находились, намечали цели, показывали линии наступления, рубежи обороны. Выбив немцев из сектора Шфейервара, полк вошел в город. Здесь я увидел много валяющихся трупов, страшное зрелище. Позиции полк занял на дальней окраине. Там подразделения рыли окопы и артиллерийские огневые позиции. Штаб наш недалеко расположился. Вскоре входит начальник штаба и говорит, ну, ребята, настало время и вам непосредственно принять участие в боевых действиях. Немцы прорвали наши позиции. Сейчас наш полк ведет бои, но они отступают, и наш штаб находится в непосредственной опасности. Поэтому вы выходите на позиции. Здесь есть небольшие окопчики. Не помните, что у нас здесь знамя полка, которое мы должны всеми силами отстаивать, ни в коем случае не сдать его врагу. Нас выбили на позицию. Мы залегли в окопах, и через наши окопы пошли отступающие наши ребята. Здесь наши комиссары, командир полка начали останавливать бегущих солдат, и они тоже залегли вместе с нами. А наступали не немцы, это была власовская часть, которая прекрасно понимала, что пощады ей не будет никакой. Власовцев в плен не брали. Начался бой. Сзади подоспела наша артиллерийская часть, началась стрельба через наши головы. Мы как-то отстояли. Мы как-то отстояли. Здесь было страшновато. Первый бой, пули летели. Власовцы все были одеты в немецкую форму. Так или иначе мы отстояли город. Подошли наши свежие части, и Власовцы бежали. Их много здесь расстреляли. За эти бои меня представили к ордену Красной Звезды, но Красную Звезду я почему-то не получил. Наверное, потому что работал в штабе, считался штабным работником. Я получил медаль за отвагу за эти бои. Потом мы прошли через город Секишфехервар и маршем прошли дальше вдоль берега Дуная на Вену. Причем был очень мощный маршбросок. До этого мы шли пешком, потом нас посадили на что только возможно. Я ехал либо по-прежнему на лофете, либо на грузовике. Километров по 50-60 был марш. Потом остановка в каком-то городе и дальше. Видимо, задача была в том, чтобы к лещами Вену охватить. Здесь были отдельные бои, скорее с венгерскими частями, которые оставались в каких-то городках. А так мы не встречали особого сопротивления. По обе стороны шоссейной дороги, по которой мы шли, стояли вплотную один к другому разбитые немецкие автомобили, танки, бронетранспортеры. Эту мощную технику расколотили наша авиация и артиллерия. Я был уверен, что среди автомобилей были исправные. Говорю, давайте я вытащу машину, я могу водить. На вытащить ее было практически невозможно. Я пытался, но ничего у меня не вышло. Вскоре навстречу нам подошли потоком наши пленные, освобожденные из концлагерей, еще в полосатой форме, и те узники, которые работали на Будапештских заводах на немцев. Они возвращались обратно домой. Это был тоже целый поток людей, которые шли пешком. Рядом по шоссе шла наша техника. Такого количества техники я никогда еще не видел. Это были катюши, мощнейшая крупная артиллерия. Она шла весь день и всю ночь. Когда мы останавливались на ночлег, мимо нас грохотала и шла эта техника. В конце апреля и начале мая мы вышли ближе к Вене. Через Дунай мы не переходили, там был дальше мост, и около этого моста начались отдельные боевые действия. Помню, что меня послали с каким-то донесением в штаб дивизии, располагавшийся в городке Весприм. Я отправился туда. У меня был маршрут по карте, знал, куда мне идти. Шел по какому-то полю. Скоро должен был появиться Весприм. Иду себе спокойно, и тут вдруг слышу жужжит самолет. Немецких самолетов было в то время мало, но этот небольшой самолетик типа нашего У-2 с немецкими крестами на крыльях неожиданно нависает надо мной, и из него что-то летит. Он бросает маленькие бомбочки, которые рвутся рядом со мной. Он летел так низко, что я даже летчика вижу. Я там один, никого больше нет. Летит надо мной и опять бросает бомбочку. Я как заяц бросился бежать, причем бежать некуда, поле. Но там дорога. Смотрю вдоль дороги на обочине дороги в канаве труба. Такие широкие большие трубы, вернее обрезок трубы. Я в эту трубу забрался. И это было моим спасением, потому что он полетал, полетал и отправился обратно. Это был случай, когда за мной гонялся немец. Долго пролежал в этой трубе. Потом вылез, смотрю небо чистое, пошел дальше, доставил донесение. С небольшими боями мы вышли к Вене. На окраине Вены соединились с другими нашими частями. Вена была освобождена. Я получил медаль за освобождение Вены. Знаю любопытную историю, связанную со освобождением Вены. Там действовала группа наших разведчиков и австрийских патриотов. Их фамилии известны. Они разминировали мосты в Вене, когда немцы отходили из города, так что отступающим зарывать мосты не удалось. И наша армия быстро вошла по этим мостам. Благодаря этим венгерским патриотам и нашим разведчикам Вена была по сути спасена. Вена практически не пострадала, и все ее прелестные дворцы, все ее памятники, все ее знаменитые кирхи и так далее, все это уцелело. По взаимной договоренности ни американцы, ни наши Вену не бомбили. Но вскоре мы вышли из Вены и вошли в город Виннернейштадт, рядом с которым был немецкий аэродром. Мы вошли в город вскоре после того, как его разбомбили американские летающие крепости. Это было что-то страшное. Город горел. Узкая улица Виннернейштадта, сплошной пожар. Огненная полоса с левой стороны улицы, огненная полоса с правой стороны улицы. Мы идем посередине среди сполохов огня, держимся буквально гуськом, потому что жар страшный идет от домов. Это был сплошь выжженный город. Тогда я в первый раз понял, что такое бомбежка американскими летающими крепостями. От этого города действительно ничего не осталось, он выгорел насквозь. Потом я узнал, что большинство мирных жителей Виннерной штата было эвакуировано. Они ушли в Вену. Мы вышли на окраину Вены и прошли по городу. Надо сказать, что там во всех домах из окон были выброшены белые простыни, белые флаги. Все дома были в белых простынях. Мы прошли мимо знаменитого венского дворца в девятнадцатом квартале. Мы остановились около одного из жилых домов. Там нас разместили, и там мы жили недели две, не меньше. Надо сказать, что жители Вены очень боялись наступления Красной армии, потому что немцы вели пропаганду. Кругом были листовки, что всех уничтожат, всех расстреляют, никого в живых не оставят. Поэтому большинство венцев из Вены ушло вместе с немецкими войсками. Осталось не так уж много. Поскольку я довольно прилично знал немецкий язык, мне часто приходилось переводить, когда в штаб доставляли языка. Я был единственным, кто вообще-то знал немецкий язык. Остановившись в большом шестиэтажном доме, мы проходили по всем комнатам. Было всякое. И стреляли в нас из подвалов, еще какие-то немцы оставались. Все это было небезопасно. Расскажу один эпизод. Я вошел в одну из комнат, там сидит семья австрийцев. Старик, пожилая женщина, девушка. Мужчин вообще не было. И посреди комнаты стоит гроб, кое-как сколоченный. И в гробу лежит мужчина. Когда я вошел в эту комнату, они все бросились ко мне и начали что-то быстро лепетать. Я им сказал: давайте спокойнее, говорить помедленнее. Я говорю по-немецки, но не так хорошо вас понимаю, тем более австрийский акцент. Расскажите, что с вами случилось, и дайте мне сначала возможность осмотреть все ваши комнаты. Я прошел по комнатам, посмотрел, там никого не было. Тут они начали рассказывать: когда немцы уходили из Вены, когда здесь были небольшие уличные бои, недалеко от дома был убит муж этой девушки. И когда немцы ушли из города, а наши еще не успели войти, она нашла его труп и принесла домой. Он гражданский, не воевал, но кто его знает. Теперь они сидят и плачут, не знают, где его похоронить, не могут его вынести, не могут ходить по городу, все занято вашими войсками. Труп лежит уже неделю, уже начался запах. Что им делать? Я говорю, успокойтесь, пришлю солдат, чтобы вынесли хотя бы куда-то за дом. А там вы уже решайте. Попробуйте захоронить на пустере за домом. Тут они ко мне все кинулись, чуть ли не на колени встали, стали меня благодарить. Я говорю, «Да бросьте вы!» Я попросил ребят, они вытащили гроб на пустые. Тут я немножко отвлекусь и расскажу вот что. Поскольку мы все время шли по венгерским деревням, очень много в последнее время ходит разговоров о том, что были люди, которые насиловали женщин, и немецких, и венгерских, что грабили вовсю, что были мародеры и прочее. Надо вам сказать, конечно, такие явления в принципе были. Но за это карали очень жестоко, расстреливали на месте. Я сам был свидетелем таких случаев. Были, конечно, жестокие ребята, особенно те, у которых погибли родственники или были сужены деревни. Они действовали жестоко, бесчестствовали. Желание отомстить оно, конечно, было. И сказать, что не было таких случаев, я не могу. Такие случаи были, но наказывалось это очень жестоко. А теперь расскажу о том, что было повсеместно. Выбивают немцев из какого-то села наши передовые части, располагают их в этом селе по домам. Людей, как правило, никого нет, все убежали, дома пустые. Солдаты брали кое-что, как правило, это часы. Кроме того, наша армия была вся в обмотках и в ботинках. Все быстро переоделись в сапоги, но каких-то ценных вещей особенно не брали, это не возбранялось. Тем более, что армия действительно там одевалась. Я не говорю о том, что продовольствие было полностью немецким. У них были подвалы, забитые колбасами, вином, консервами, все что угодно было. Но в рюкзаке, да еще марш по 50-60 километров с полным вооружением, трофеев много не унесешь. А когда мы уже вторым эшелоном приходили, ничего мы там такого не брали. Да уже и нечего там было брать. Зашел я в один дом, такой старинный замок. Всякое барахло выбрасывали из шкафов. Искали, может быть, там есть что-нибудь ценное. Все завалено материей, бельем, одеждой на полметра от пола все завалено. В подвале были старинные вина. Мы же не останавливались, как правило, мы шли маршем. На ходу забегаем в этот подвал, чтобы взять какое-то продовольствие. Ребята быстро в рюкзак эти бутылки с вином. Я был не пьющим и не курящим, и ничего меня не интересовало. Смотрю, в этом подвале лежит повидло. Оно было в кубах, обернутых бумагой. Я этот куб на плечо подхватил и побежал догонять свою телегу, на которой я ехал. Было жарко, и весь этот куб потек. Когда мы едем по этой дороге, время от времени стояли заградотряды. Это отряды, когда проверяли все машины, и все, что было награблено, все это выбрасывалось на обочину. И только после этого машина пропускалась. Никого не задерживали. Главным образом это были машины с офицерами. У них были машины, было на чем везти. Я видел, какой-то полковник вез. Все у него выкинули. Ему ничего не сделали, езжай дальше. Но такие заграта отряда я видел собственными глазами, поэтому разговоры о том, что было такое повсеместное явление, что наши войска так себя вели, это полная ерунда и чепуха. Все это пресекалось. Тем более это было в сорок пятом году, когда уже специально по этому поводу были листовки, которые раздавались и висели на домах, где строго это дело воспрещалось. Что еще? Наша почта шла вслед за наступающими войсками, и мы могли отправить родным небольшие посылочки. А дежонку... продовольствие, но немного. Я думаю, мне что-то надо послать своим, какие-то вещички, рубашку, ерунду какую-то. Собрал посылку, ее надо было как-то упаковать. Я забежал в один дом, там остались венгры и был один итальянец. Венгры говорили по немецки. Я попросил их зашить мою посылку в рубашку. Пока они выполняли мою просьбу, я поговорил с итальяницем, который тоже говорил по немецки. Он был антифашистом, был в итальянском концлагере и сейчас возвращался домой. И потом, когда мы уже выходили из этого городка, смотрю, идет целая колонна наших. И за ней идет Владик. Вот на фотографии он. Рядом со мной парень. Он был очень крутой парень. Так вот, Владик тащит моего итальянца. Тащит его расстреливать, насколько я понял. Я подошел к нему и говорю, «Ты что делаешь? Он антифашист». Владик говорит, «А они такие-сякие итальяшки, их всех надо расстрелять». Тот бледный, лицо белое. Я говорю Владику, ты брось. Я точно знаю, что это свой человек. Мой друг очень недовольный, неохотно его отпустил. Надо сказать, что я очень рисковал. Дело в том, что, во-первых, я со своей фамилией немецкой тоже рисковал. Владик мог запросто и меня застрелить, ему ничего не стоило. Кругом мертвых хвалаилось полным полно. Хорошо, что мы были с ним в дружеских отношениях. Он отстал от этого итальяна. Я считаю, что я здесь спас человека. Может быть, он потом за меня молился. В Вене мы услышали, что идут большие бои под Прагой в Чехословакии. Одновременно из Берлина туда направили четвертую танковую армию. Мы шли параллельно с танкистами. Раньше мы шли в основном в пешем строю, а теперь нас посадили на что возможно: кого на велосипеды, много тогда забрали велосипедов, кого на телегах, кто на лошадях верхом, кто на броне бронетранспортеров и танков. Был приказ как можно скорее ворваться в Прагу. В Праге началось восстание. Я сам слышал, как по радио они призывали на помощь. Действовали подпольные радиостанции, и они призывали на помощь наши части. Вторым украинским командовал Малиновский, который потом стал министром обороны, а нашим третьим украинским командовал Федор Иванович Толбухин. Он умер раньше всех командующих. Теперь наша дивизия уже называлась гвардейская венская, двенадцатая гвардейская венская воздушно-десантная дивизия. Но мы не дошли до Праги. Мы дошли до города Бурно и участвовали в боях за город Бурно. Я там тоже принимал непосредственное участие. Там был дважды награжден медалями за боевые заслуги. Бои были не очень сложные. Немцев мы очень быстро выбили из города и остановились. Потом нас вывели на австро-чешскую границу, так что Прагу освободили уже без нас танковые части. Это было уже 9 мая. Этой ночью вдруг началась какая-то стрельба. Все начали стрелять. Я выскочил из палатки и увидел, что все небо осветилось ракетами. Стреляли кто из чего мог: из орудий, из автоматов. Что такое? Объявили, что окончилась война. Это было такое ликование, такая радость, что мы живы. Буквально на следующий день нас всех выстрелили и срочно направили опять на Прагу. Дело в том, что там одна немецкая дивизия из группы армии Шернера продолжала воевать, несмотря на то, что им был дан приказ сложить оружие. И нас, поскольку мы были ближе всего к этой группе, направили срочно туда. Я помню, ехал сидя на облучке. Наша колонна туда очень быстро ехала, и вдруг началась страшная орудийная стрельба. Буквально в километре впереди нас немцы засели с правой и с левой стороны дороги и начали из орудий и стрелкового оружия всю эту достаточно беззащитную колонну поливать из оружия. Там погибло очень много и моих друзей, потому что мы как раз попали в эту засаду. Мы рассыпались во все стороны, стали заходить по обе стороны этих группировок. Это произошло уже после окончания войны. Нас выстроили, подобрали раненых, кое-как привели в порядок, и мы вошли в Прагу. Прага встретила нас весной и безудержным ликованием. Там только что прошло восстание. Ничего подобного я, конечно, в Венгрии не видел. По обочине дорог стояли одетые во все лучшие проржани с цветами. Они бросались к танкам, к повозкам. Они забрасывали нас цветами. Они кричали: "Вы наши освободители, наши родные!" После Праги нас посадили в поезд и отправили обратно в Будапешт. Расположили нас под Будапештом в городке Гидер. Небольшой городок. Мы жили в палаточках. Показывает фотографии. Я сам фотографировал. Там я был. до демобилизации. Потом в июле или в августе меня демобилизовали как студента второго курса института. Интервью Драпкин